И взгляды встречных людей соскальзывали с неё, как вода со смазки. Было трудно переживать за собственную жизнь. Джульетта подсчитывала все прочие несчастья, счастья, с которых случились по её вине. Марш, как и Хэнк, пытался отвлечь её разговорами, но в ответ Джульетта смогла бы сказать лишь, что они не на той стороне. Что зло вырвалось на волю. Поэтому она предпочла отмалчиваться. В полицейском участке на среднем уровне её поместили в уже вполне знакомую камеру, почти такую же, как в участке Хенка внизу. Тут не было огромного экрана, просто стены из оштукатуренных шлакоблоков. Джульетта рухнула на койку, быстрее, чем за ней заперли дверь, и лежала, как ей показалось, несколько часов.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 сжали пальцы Джульетты. Она не могла освободить их, чтобы смахнуть слезы. Наклонив голову, она попыталась вытереть щеки плечом. Я шел к тебе в тот день. Лукас тряхнул головой и глубоко вдохнул. Шел пригласить тебя на свидание. Не надо, Лукас. Я рассказал о тебе маме. Ради всего святого, Лукас, такое не может произойти.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 по другую сторону решётки мальчишки, который знал о звёздах, но ничего не знал о ней. И ждала, слушая его всхлипывание и сдерживая рыдания, пока наконец не раздались его шаркающие, удаляющиеся шаги. Она провела ещё один вечер на холодной койке, Ещё один вечер в неведении относительно того, за что её арестовали, вечер размышлений о боли и страданиях, которые она невольно причинила. Следующий день был последним днём подъёма через страну незнакомцев, сквозь доносящийся отовсюду шёпот об очистке. И Джульетта снова впала в транс, механически передвигая ноги. В конце подъёмы её провели в знакомую камеру, мимо питера Биллингса и её бывшего стола. Сопровождающий тяжело опустился на скрипучий стул Марнса, жалуясь, что совсем вымотался. Джульетта ощущала некую оболочку, сформировавшуюся вокруг неё за эти три долгих дня, твёрдую эмаль отцы пенения и недоверия. Люди не стали говорить тише, Просто она их хуже слышала, и они не держались от неё подальше, а лишь казались более отстранёнными. Жилиетта сидела на койке и слушала, как Питер Биллингс обвиняет её в заговоре. В мятом пластиковом пакете лежала флешка, похожая на рыбку, которая выпила всю воду в аквариуме и сдохла. Края у неё обуглились.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 подобно стольким чистильчикам, выброшенным на едкий ветер и оставленным медленно истлевать. Бернард так и не пришёл. Слишком боялся или оказался слишком умён. Эту же летя не суждено было узнать. Она посмотрела на свои руки, на въевшуюся под ногти полосочку смазки и поняла, что уже мертва. Но почему-то Её это не тронуло. И позади неё, и впереди тянулась цепочка тел, а она была всего лишь очередной жертвой, шестерёнкой в машине, которая вращается и скрежещет металлическими зубцами, пока не износится, пока от неё не отвалятся кусочки, вызывая новые повреждения, пока её не понадобится вытащить, выбросить и заменить. эм принесла ей из кафе овсянку и её любимый жареный картофель. Джульетта оставила тарелку остывать за решёткой. Весь день носильщики доставляли и передавали ей записки из механического. Она была рада, что никто из друзей к ней не пришёл. Их беззвучных голосов более чем хватало. Плакали только глаза Джульетты. Всё остальное в ней слишком онемело. Она читала записки, роняя слёзы. От Нокса пришло простое извинение. Она поняла, что ему легче было бы кого-нибудь убить или что-то натворить, даже если бы его изгнали за это, чем признаться в бессилии при её аресте. О чём, как написал Нокс, он будет жалеть всю жизнь. Другие слали ей духотворные послания, обещания встречи на другой стороне, Запомнившиеся цитаты из книг. Шерли, наверное, знала её лучше всех, потому написала краткий отчёт о работе генератора и новой центрифуги для нефтеперегонной установки. Она сообщила, что всё остаётся в порядке и во многом благодаря Жюльетте. Эти слова заставили её тихонько всхлипнуть. Она провела по угольным буквам пальцем,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 Джульетта повернула голову и уставилась в темноту, поняв, что там кто-то есть. Возле решётки стоял человек. Когда она зашевелилась, он отпрянул, звякнув по стальным прутьям обручальным кольцом. Она торопливо вскочила и подбежала к решётке, на ещё ватных после сна ногах, ухватилась за прут трясущимися руками и всмотрелась в темноту. Ботес разглядеть фигуру, растворяющуюся во мраке. "Папа!" окликнула она, протягивая руки сквозь решётку, но человек не обернулся. Высокий человек ускорил шаги, ускользая в бездну, превращаясь в мираж, столь же далёкий, как воспоминание о детстве. Заря оказалась красивой.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 которые последние 3 ночи делали для неё комбинезон из поршивых материалов, доставленных из отдела снабжения. Он будет рассчитан на короткое время, достаточное для проведения очистки, но не более. За всё время изнурительного подъёма в наручниках мысль о самой очистке ни разу не приходила ей в голову. До сего момента До утра, когда ей предстояло выполнить эту обязанность. Джульетта с абсолютной уверенностью осознала, что не станет её делать. Ей было известно, что так говорили все чистильщики до неё, и что все они переживали некую магическую, а может и духовную трансформацию на пороге смерти, и всё-таки проводили очистку.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 Натянул ей перчатки, помог влезть в ботинки и объяснил назначение пронумерованных карманов. Джильетта повторяла мантру из записки Уокера: "Не бойся, не бойся, не бойся. Настало время смеяться. Истина это шутка, а в снабжении они хороши". Техник проверял её перчатки и клапаны на липучке поверх молнии. А Джульетта всё ломала голову над посланием старого мастера. Почему он написал "Снабжение" с большой буквы? Может, она неправильно запомнила текст? Сейчас она ни в чём не была уверена. Лоскут ленты обернули вокруг одного ботинка, затем вокруг второго. От этого спектакля Джульетту пробило на смех. Какая бессмысленная возня. Уж лучше бы её похоронили на ферме. где от её тела была бы хоть какая-то реальная польза. Последним надел шлем. С ним обращались с очевидной осторожностью. Техник велел подержать его, пока регулировал круглый металлический воротник вокруг шеи. Джулиетта посмотрела на своё отражение в щитке. Глаза выглядели запавшими и гораздо более старыми, чем она их помнила, и всё же намного моложе. что она себя ощущала. Наконец шлем встал на место, а в комнате, видимо, сквозь тонированное стекло стало темнее. Техник напомнил Джульетте о продувке аргоном, за которой последует огонь. Ей придётся или быстро выйти, или умереть на много худшей смерти внутри. Затем он оставил её размышлять над этим выбором. Жёлтая дверь за его спиной с лязгом закрылась. Внутреннее колесо на ней провернулось, как будто его крутил призрак. Жюлиета задумалась: может, ей лучше просто остаться внутри и сгореть, чтобы не поддаться духовному просветлению, заставляющему всех проводить очистку. Что скажут в механическом, когда рассказ о ее смерти опустится до дна укрытия? Кто-то станет гордиться ее упрямством, и она об этом знала. Кого-то ужаснёт, что она ушла из жизни таким образом, сгинув в обугливающем косте Аду. Не многие, наверное, даже подумают, что у неё не хватило смелости на первый шаг за дверь и что она напрасно потратила шанс увидеть внешний мир собственными глазами. Комбинезон покрылся морщинами. Когда в комнату стали накачивать аргон, создавая давление, временно сдерживающее внешние токсины. Жильета побрела к двери, едва ли не против своей воли. Когда появилась щель, листы тонкого пластика, закреплённые на стенах, плотно прижались к каждой трубе, а хватили низкую скамью, и Жильета поняла, что конец наступил. Двери раздвинулись, Укрытие треснуло как гороховый стручок, и сквозь туман конденсирующейся влаги она увидела внешний мир. Её нога шагнула в проём, за ней другая, и Жилетта вышла, твёрдо решив покинуть этот мир на своих условиях. Увидев его впервые собственными глазами, пусть даже через ограниченный портал щиток шлема, она вдруг сообразила: что примерные размеры этой стеклянной пластины как раз и составляет 2 на 8 дюймов.